Султан укоризненно покачал головой, упрекнул меня в том, что я смеюсь над ним, и повторил еще раз, что он сомневается в правдивости моих слов. Я просил Его Величества принять пари и предложил ему распорядиться снять с моих плеч голову, если я не исполню обещание. Султан принял мою ставку. И сказал, что непременно прикажет снять мою голову, если я не исполню своего обещания, так как не может позволить смеяться над собой даже самым лучшим своим друзьям. Если же я сдержу свое обещание, султан обещал дать мне из своих сокровищ столько золота, драгоценных камней и жемчуга, сколько может поднять самый сильный человек. Мне подали бумагу, перо и чернила, и я написал императрице Марии Терезии следующее письмо. Ваше Величество, вместе с императорским престолом вы унаследовали и винный погреб своих августейших родителей. Осмеливаюсь просить вас вручить подателю этого письма бутылку Такайского, Которое мне так часто приходилось пить с вашим покойным отцом. Имею смелость обратиться к Вашему Величеству с такой просьбой, потому что держал пари с турецким султаном и при этом утверждал, что ваше Такайское превосходит вкусом его вино. Пользуюсь случаем принести Вашему Величеству уверение в глубочайшем почтении, с которым имею честь быть и так далее. и так далее. Барон Мюнхгаузен. Я немедленно позвал своего курьера, передал ему письмо и просил его поспешить. Курьер снял с ног гири и отправился в дорогу. Мы же с султаном уселись допивать вино, оставшееся в бутылке, и ждали возвращения моего курьера. Прошла четверть часа. Полчаса. Три четверти часа. А курьера все не было. Я начал уже волноваться, а султан поглядывал на проволоку звонка, собираясь, по-видимому, позвать палача. Не желая показать султану своего волнения, я вышел в сад. Султан приказал двум слугам следовать за мной и не спускать с меня глаз. Стрелки часов показывали уже пятьдесят пять минут четвертого. Меня охватил смертельный страх. В эту минуту я вспомнил о своем подслушивальщике и о стрелке, о которых я уже имел честь рассказывать вам. Они явились ко мне. Подслушивальщик приложил ухо к земле и к моему величайшему отчаянию сообщил, что мой курьер крепко спит. где-то около Белграда. Стрелок взобрался на высокую террасу, поднялся на носки и крикнул оттуда, что видит курьера спящим под тенистым дубом на полпути от Вены до Константинополя. Стрелок прицелился и выстрелил. Желуди, ветки и листья градом посыпались с дуба на спящего курьера. Не жив, ни мертв вскочил он на ноги И быстрее молнии помчался к Константинополю.